Глава 41 «Калверия» встретила нас не радостными возгласами и праздничными знаменами, а тревожной тишиной и напряжением, висящим в воздухе. Городские стены, которые раньше выглядели скорее декоративно, теперь были укреплены и ощетинились баллистами. Вдоль крепостного вала патрулировали воины в добротных доспехах. Явно не местечковая стража, а профессиональные солдаты. Наш отряд, уставший после долгого пути, привлекал настороженные взгляды. Тридцать монахов храма Кача в синих накидках, восседающие на крепких горных лошадях, выглядели внушительно. Я ехал во главе с Рутгардом и Эриком по бокам. Марвелин держалась чуть позади, в своем человеческом обличии, и она казалась обычной девушкой-посланницей. «Что-то не так», — тихо произнес Эрик, наклоняясь ко мне. «Эти солдаты не из Калверии. Слишком ухоженные». Я молча кивнул, отмечая детали. Доспехи у стражников были одинаковые, с нашивками в виде серебряного сокола. «Не Геральдика Калверии». «Выучка видна невооруженным глазом, четкая дисциплина, правильные построения, профессиональный взгляд, оценивающий потенциальную угрозу». Эти люди знали свое дело. У ворот нас остановил офицер с холеной бородкой и значком капитана на плече. «Назовите себя и цель визита», – потребовал он, окидывая наш отряд оценивающим взглядом. «Брат Александр, воин святого Анатолия», – представился я. Прибыли по приглашению баронесса Селены для помощи в борьбе с демонической угрозой. Капитан прищурился. У нас нет сведений о приглашении монахов. Я могу подтвердить их слова, подала голос Марвелин, выезжая вперед. Я посланница леди Селены, она лично отправила меня с просьбой о помощи к храму Кача. Офицер перевел взгляд на нее, и его лицо слегка смягчилось. А, Марта. «Не сразу узнал», — он повернулся к страже. «Пропустить! Это посланница баронессы!» Ворота медленно открылись, и мы въехали в город. Марвелин поравнялась со мной. «Марта?» — тихо спросил я, приподняв бровь. «Человеческое имя», — она пожала плечами. «Не все готовы иметь дело с демоницей, даже если она на стороне людей. По пути к замку я внимательно осматривал город. Калверия изменилась». Появились новые укрепления, некоторые улицы перекрыты баррикадами, на перекрестках дозоры. Обычные горожане выглядели напряженными, но не запуганными, значит, защита работает эффективно. Особенно заметно было количество новых храмовых построек, посвященных Аврелии. Даже небольшие святилища на перекрестках, от которых исходило легкое золотистое сияние, островки защиты посреди беспокойного города. Аврелия не теряла времени, заметил я. Ее защитный барьер чувствуется повсюду. Марвелин кивнула. Верховная жрица творит чудеса. Весь город под ее защитой. Наконец мы достигли замка. По сравнению с прошлым полугодием, он изменился до неузнаваемости. Исчезла вычурная декоративность, появилась функциональность. Стены укреплены, бастионы реконструированы вдоль периметра множества боевых позиций. Кто бы ни руководил реконструкцией, он явно разбирался в военном деле. У главных ворот замка нас ждал еще один сюрприз. Помимо стражи Калверии здесь стояло не меньше двух дюжин воинов в вычурных доспехах с эмблемой серебряного сокола. Их броня сияла на солнце, идеально отполированная и украшенная серебряными накладками. Явно для парадных выходов, а не для реального боя. Каждый имел при себе длинный меч с изящной гардой и кинжал с гербовой насечкой. Такие войска больше подходили для почетных караулов, чем для сражений с демонами. Их командир, статный мужчина лет сорока с благородной проседью на висках, стоял на верхних ступенях, гордо скрестив руки на груди. Он был одет в изысканный камзол темно-синего цвета с серебряной вышивкой и высокие сапоги из тончайшей кожи. Его осанка и манера держаться выдавали человека, привыкшего к беспрекословному подчинению. На поясе красовался церемониальный меч с рукоятью, инкрустированный драгоценными камнями. «А вот и наши неожиданные гости», — произнес он, когда мы спешились, растягивая гласные с хорошим аристократическим акцентом. «Весьма экзотическое подкрепление». В его голосе звучала плохо скрываемая насмешка. Он окинул наш отряд оценивающим взглядом, задержавшись на синих накидках монахов и их простом, но функциональном снаряжении. Его верхняя губа чуть изогнулась в презрительной усмешке. Я внимательно присмотрелся, и система мгновенно выдала информацию, проявившуюся в моем сознании четкими светящимися строками. Граф Артемий Сиверин, 32 уровень. Класс – аристократ, военачальник, титул – серебряный сокол, лорд соколиного края. Отношение – презрительное, расчетливое. Скрытые намерения – захват калверии после разрешения демонического кризиса. Установление марионеточного правления с Селеной в качестве формальной фигуры. Контроль над торговыми путями между северными и южными провинциями. Получение прямого доступа к недавно обнаруженным золотым рудникам на границе Калверии. Слабости, гордыня, особенно уязвим для публичного унижения. Недооценка противников, не принадлежащих к аристократии. Зависимость от престижа и внешних атрибутов власти. Страх потерять контроль над ситуацией. Излишняя зависимость от личного чемпиона в прямых конфронтациях. Склонность к преувеличению собственных сил перед союзниками и врагами. Связи и влияние. Имеет поддержку трех из семи членов Совета Северных Баронств. Состоит в дальнем родстве с королевской династией, кузен четвертой степени. Контролирует торговый путь через горный перевал Сокола. Содержит войско из 250 профессиональных солдат и 500 ополченцев. Возможные точки давления. Боится сравнения с более успешным отцом имеет крупные долги перед торговой гильдией серебряной лиги. Тайна опасается магических практик и сверхъестественных явлений. Детализация информации превзошла все, что я видел раньше. Теперь система даже выдавала мне слабости противника, очередной полезный бонус от возросшего уровня. Я мысленно поблагодарил себя за ускоренную прокачку. Получается, соседнее баронство прислало помощь, но на самом деле просто ждет удобного момента для захвата территории. Классический прием из учебника по феодальным интригам – предложить защиту ослабленному соседу, а потом присвоить его земли под предлогом установления порядка». И судя по количеству и качеству его войск, план был разработан задолго до моего прибытия. Я заметил, как его свита внимательно изучает монахов, оценивая нашу боевую мощь. Один особенно выделялся: высокий блондин с надменным выражением лица и идеальной выправкой. Быстрый взгляд и система услужливо выдала: Арман Дюбуа, 38 уровень, класс Мастер клинка, Дуэлянт. Отношение: высокомерное, уверенное. Особенность: личный чемпион графа, не проигравший ни одной дуэли. Специально сократил системную информацию, чтобы не загораживало весь обзор. Здесь осталось самое главное. А если понадобится вспомнить про него какие-то подробности, обязательно воспользуюсь своими способностями и перечитаю полный перечень. Получается, у графа есть боевой пес, которого он натравливает на своих оппонентов при возникновении спорных ситуаций. Судя по его уровню, весьма опасный противник для обычного человека. Для меня с моими новыми способностями едва ли серьезная проблема, но эту информацию стоит придержать. Пусть недооценивают, это всегда дает преимущество. Добрый день, милорд. Я поклонился ровно настолько, чтобы соблюсти формальность, но не выказать излишнего почтения. Храм Кача всегда приходит на помощь, когда его призывают. Вот как! Он приподнял бровь. «Я думал, монахи Кача слишком заняты подниманием железа, чтобы вмешиваться в дела баронств. Мы делаем исключение лишь в двух случаях — при демонических вторжениях и, чтобы остудить пыл особенно ретивых аристократов», — ответил я свежливой, почти обезоруживающей улыбкой. Стычку прервал звук открывающихся дверей замка, на ступенях появилась Селена. За полгода она изменилась. Исчезла неуверенность, взгляд стал твердым, осанка величественной. На ней было изящное, но сдержанное платье, под стать баронессе, удобное в движении, но не теряющее достоинства и статуса. Волосы были собраны в сложную косу, подчеркивающую благородные черты лица. Настоящая правительница, а не та испуганная девушка, которой я увидел ее в первый раз. «Александр!» — воскликнула она, и ее лицо осветилось искренней радостью. «Я знала, что ты приедешь». Она спустилась и крепко обняла меня, не заботясь о придворном этикете. Я почувствовал, что она стала сильнее не только духом, но и телом. «Рада видеть, что Марта успешно выполнила миссию», — сказала Селена, отстраняясь и кивая демоницы. Затем ее взгляд переместился на монахов. «И я безмерно благодарна храму Кача за отклик на мой призыв. Прошу, проходите в замок, вы должны отдохнуть с дороги». Северин выступил вперед, вклиниваясь между нами. «Родная, ты не упоминала о приглашении монахов?» В его голосе слышалась плохо скрываемая досада. «Не упоминала?» — Селена мило улыбнулась. «Должно быть, вылетела из головы, дорогой родственник». Столько забот в последнее время. Но разве может быть слишком много помощи против демонических сил? Родственник, значит. Любопытно. Любопытно, насколько дальний и почему не объявился раньше, например, когда Архип пытался захватить власть. Конечно, процедил Северин сквозь зубы. «Но мои люди полностью контролируют ситуацию, а эти монахи могут внести дезорганизацию в наши ряды и создать лишние проблемы». «О наших проблемах поговорим на совете», — твердо произнесла Селена. «Через час в тронном зале, а сейчас я хотела бы поговорить с Александром наедине. Надеюсь, ты не возражаешь?» Не дожидаясь ответа, она взяла меня под руку и повела внутрь замка, оставив раздосадованного графа на ступенях. Покои Селены превратились в нечто среднее между кабинетом военного стратега и рабочим местом правителя. Карты на стенах, документы на столе, оружие на специальных стойках. Очень функционально и совсем не похоже на будуар аристократки, каким это место было раньше. «Ты изменился», — заметила Селена, когда мы остались одни. «Выглядишь внушительно». «Ты тоже», — ответил я, осматривая ее рабочий кабинет. Настоящая правительница. Пришлось. Она пожала плечами, присаживаясь за стол. После демонического вторжения все изменилось. Люди напуганы, поэтому нужен был лидер, который не побоится принимать сложные решения. «А дядя?» — спросил я, вспоминая барона Измайлова. «Крепко и беспробудно пьет», — махнула рукой Селена. Она подошла к окну, из которого открывался вид на город. «Без Аврелии мы бы не справились», — тихо сказала Селена. Ее храмы сдерживают демонов, не дают порталам открыться в черте города. Но периметр постоянно пытается прорваться. Где она сейчас? В главном храме поддерживает защитный барьер. Она редко покидает святилище там, источник ее силы. Селена повернулась ко мне, и в ее глазах я увидел тревогу. Но даже с ее помощью мы едва держимся. Порталы становятся стабильнее, демоны сильнее. А теперь еще и Северин со своими людьми ты про своего родственника который явился на помощь со своим войском кивнул я двоюродный брат моего отца, если быть точной поморщилась селена граф из соколиного края приехал со своими людьми, предложил защиту сказал что кровь не вода и в трудные времена семья должна держаться вместе благородно заметил я с легкой иронией не верю ни единому его слову тихо произнесла она, но отказать не могла. Формально он родственник, а его воины действительно помогают удерживать периметр. Однако, однако его истинная цель — калверия. Закончил я за нее. Он дождется, пока кризис разрешится, а потом попытается захватить ослабленное оборонство. Селена удивленно посмотрела на меня. «Как ты, назовем это, интуицией?» — улыбнулся я. «Или опытом общения с подобными людьми?» Что мне делать? Селена тяжело вздохнула. Выгнать его я не могу. Это оскорбит благородную кровь и даст повод для открытой агрессии. Терпеть значит ждать удара в спину. Я задумался. Северин действительно представлял угрозу, но не такую непосредственную, как демоны. К тому же я видел, как Селена изменилась. Она больше не была той наивной девушкой, которая нуждалась в постоянной защите. «Он боится тебя», — сказал я. «Именно поэтому так недоволен моим появлением. Если он увидит, что у тебя есть сильные союзники, это может заставить его дважды подумать перед тем, как действовать». «Возможно», — кивнула она, немного приободрившись. «Кстати, ты так и не рассказал, как прошло твое обучение в храме Кача?» «Судя по твоему виду, весьма успешно. Я усмехнулся, вспоминая шесть месяцев изнурительных тренировок». Можно и так сказать. Полгода под руководством брата Торвальда. То еще испытание. Но оно того стоило. Теперь я другой. Я не стал рассказывать, насколько на самом деле изменился. О том, что уже к третьему месяцу пребывания в храме, я понял, что мое развитие идет настолько быстрыми темпами, что приходится сдерживаться во время спаррингов, чтобы не вызывать лишних вопросов. О том, что каждую ночь я тренировался в одиночестве, осваивая техники, о которых не рассказывал даже Торвальду. О том, что к пятому месяцу я мог голыми руками крошить камни, но делал вид, что мне это едва удается. Система и насылаемые богами мелкие, но вознаграждаемые их благодатью задания сработали превосходно. Я больше не чувствовал себя слабаком-попаданцем. Я стал настоящей силой, с которой придется считаться даже демоном высшего порядка. И понял, что как бы те ни смеялись с Аврелией, они на самом деле за нее переживают. Есть, конечно, стервы и пофигисты, но я, пожалуй, от каждого второго бога, встреченного в первый день своего приключения, получил по миссии и затем награду. Рада это слышать, Селена улыбнулась. Нам понадобится каждый сильный боец в грядущих сражениях. Раздался стук в дверь и в комнату вошел слуга. «Миледи, совет скоро начнется. Гости уже собираются в тронном зале». Селена кивнула. «Идем, пора представить тебя остальным». Тронный зал изменился так же, как и весь замок. Исчезли лишние украшения, пропала помпезность. Зал приобрел функциональность военного штаба с большим столом посередине, на котором лежала детальная карта калверии и окрестностей. Люди уже собрались. Северин со своим ближайшим окружением, военачальники Калверии, несколько магов в роскошных одеяниях, представители знати. Брат Торвальд и двое старших монахов присутствовали от имени храма Кача. Все взгляды обратились на нас, когда мы вошли. селена заняла место во главе стола, не на троне, а в простом, но внушительном кресле командующего. «Благодарю всех за присутствие», — начала она без лишних церемоний. Прежде чем мы начнем обсуждать стратегию борьбы с демонической угрозой, я хотел бы представить нашего нового союзника, брат Александр из храма Кача, который привел 30 воинов-монахов нам на помощь. Я сделал шаг вперед, приветствуя собравшихся легким поклоном. Северин не скрывал своего скептицизма. «Все это очень впечатляет, родственница», — произнес он, растягивая слова. «Но я не уверен, что...» Храмовники смогут существенно повлиять на ситуацию. Мои разведчики докладывают о концентрации демонических сил на восточном рубеже. Там потребуются настоящие войны, а не медитирующие качки. Я заметил, как напрягся брат Торвальд. Если оставить ситуацию как есть, это могло вылиться в ненужный конфликт между союзниками. Нужно было прояснить ситуацию раз и навсегда. Граф Северин. Обратился я к нему, сохраняя спокойствие в голосе. «Храм Кача славится не только духовными практиками, но и боевой подготовкой своих членов. Возможно, вы хотели бы убедиться в этом лично?» Северин прищурился, оценивая меня. «Что вы предлагаете, брат Александр?» «Простую демонстрацию. Выберите своего лучшего воина, и я покажу, на что способны». Я улыбнулся. «Медитирующие качки». В зале повисла тишина. Затем Сиверин расплылся в холодной улыбке. «Что ж, это звучит интересно!» Он повернулся к своей свите. Арман. Из рядов его людей выступил высокий воин с безупречной выправкой. Длинные светлые волосы собраны в хвост, лицо украшают тонкие усы и аккуратная бородка. Его доспехи, искусно изготовленные из лучшей стали, поблескивали в свете факелов. Тот самый боевой пес, которого граф натравливает на своих врагов. Арман, чемпион трех графств, с гордостью объявил Сиверин. 22 дуэли, 22 победы. Десять из них закончились смертью противника. Уверены, что хотите продолжить, брат Александр? Более чем, кивнул я, предлагаю провести дружеский спарринг. До первой крови или. Признание поражения. Арман смерил меня надменным взглядом. «Не хотелось бы калечить служителя культа», — протянул он с сильным акцентом. «Но если вы настаиваете...» «Уверяю, калечить никого не придется». Я улыбнулся с невозмутимостью, которая явно задела его самолюбие. Вселена поднялась. «Если это решено, предлагаю перейти в тренировочный двор. Там достаточно места для демонстрации». Тренировочный двор представлял собой просторную площадку, огороженную каменной стеной. Вокруг собрались все участники совета, прибавились зеваки из числа слуг и стражников. Новость о необычном поединке разнеслась быстро. Арман готовился с показной тщательностью, снял верхнюю часть доспеха, оставшись в легкой кольчуге поверх шелковой рубашки. Его оруженосец бережно подал ему тонкий изящный меч, который дуэлянт принял с церемонной важностью. Затем он сделал несколько пробных выпадов, демонстрируя безупречную технику. Я не стал устраивать шоу. Просто снял накидку и верхнюю часть тренировочного одеяния монахов, оставшись обнаженным по пояс. По толпе пробежал удивленный шепот. Тело, закаленное в храме Кача, производило впечатление даже на видавших виды воинов. «Рассекатель судеб я решил не доставать. В спаринге будет достаточно тренировочного мяча, который мне подал брат Торвальд». «Надеюсь, ты не раскроишь его пополам», — проворчал наставник в полголоса. Хотя этому напыщенному павлину не помешало бы преподать урок. «Постараюсь быть предельно деликатным», — ответил я, не сдержав легкой усмешки. Мы с Арманом вышли в центр площадки и встали друг напротив друга. Селена выступила вперед. «Напоминаю условия. До первой крови или признания поражения. Без смертельных ударов», — она посмотрела на нас обоих. «Готовы?» Арман принял идеальную дуэльную стойку. Кончик его меча был направлен мне прямо в грудь. «Готов преподать урок скромности, святоше! ухмыльнулся он. Я просто кивнул, принимая свободную стойку, базовую позицию храма Кача. Со стороны она могла показаться расслабленной, почти небрежной. Меч я держал опущенным, тело расслабленным. Селена подняла руку, а затем резко опустила. «Начинайте!»